Этот зал... Тут было очень темно. Слишком темно, думал Сион Остал. Хотя виной тому было просто отсутствие освещения. В замке Империи Роланд Сион сидел на своем троне в полном одиночестве среди пустоты. С того дня, когда Роланд напал на Империю Нельфу, Сион проводил в этом просторном зале все больше времени. Даже при том, что дворяне и слуги то и дело наведывались к нему по очереди, он все равно считал это место мрачным и пустым. Он устремил взор на огромные окна слева и справа от трона. Небо уже начинало светлеть, словно напоминая о том, что настало время для утренних посещений. Солнечный свет тихонько тёк сквозь окна в комнату, и темнота скрадывалась, а зал наполнялся волшебным сиянием. Лишь недавно справивший двадцатилетие сереброволосый король, чьи острые золотые глаза выражали неукротимую волю, знал. Темноту порождает его империя. Глаза его всегда устремлены в далекое будущее, будь то будущее страны или будущее народа, или будущее целого мира. Будущее открывает ему, что можно сделать, дабы изменить этот мир. Он принимает решение и движется вперед. Всё правильно. Он король-герой, которого все так ждали. Он благородный дворянин, сотворивший из загнившей империи Роланд на юге континента сильную процветающую державу. И сотворил он эту державу всего лишь за два года, прошедших после его коронации. Несмотря на то, что Сион был бастардом, сыном предыдущего короля и простолюдинки, во время войны со Стабулом он быстро взлетел наверх благодаря своим замечательным достижениям. После этого, используя все, что имел, навыки, наружность, обаяние, он приобрел поддержку людей и свергнул владыку Роланда. И не остановился на этом. Преобразовывая политику страны, он указал дворянам-тиранам на их место, ликвидировал растраты, принёс благосостояние стране и продолжал двигаться вперёд. Не стоять на месте, двигаться вперёд. Он посвятил свою жизнь империи, походя на человека, медленно теряющего рассудок, он продолжал двигаться вперёд, всегда в поисках лучшего средства, в поисках пути, который приведёт к минимальным жертвам. Какой самый лучший способ? Какой самый правильный путь? В бесконечных тревогах, в слезах и в отчаянии он все еще верил в светлый завтрашний день и двигался вперед. И люди, несомненно, радовались появлению человека, что стал для них маяком, радовались засиявшей в этом безумном мире светлой заре. Они верили, что мир станет лучше, доверяя все ему, Сиону Осталу, королю-герою. Свет этой страны должен быть безупречен, поэтому он никогда не сделает ни одной ошибки. Ведь верит народ, что ошибиться он просто не может. И Сион он отвечал их ожиданиям. Высматривать в будущем самые эффективные, самые верные, самые безболезненные пути двигаться вперед не спотыкаясь. Вот причина, которая заставила его продолжить человеческие эксперименты и создание мощной армии. Ведь это было необходимо. чтобы свести к минимуму потери жизни простолюдинов, не было другого выхода, кроме как создать мощь, которая может с легкостью сокрушить любую другую страну. То же самое и с предательством и вторжением в Империю Нельфу, бывшее союзное государство, так было необходимо. Необходимо укрепить и усилить Роланд, чтобы он мог держать в страхе соседние королевства. Иначе с ним произойдет то же, что и с бывшей союзницей Нельфой. В разгар внутреннего конфликта, возникшего в пределах Нельфийского королевского двора, зародилась анти коалиция, которая пытается захватить власть в стране. Если бы Роланд первым не развязал войну, когда-нибудь Нельфа ворвалась бы в его владение. Лучше уж сделать первый шаг и идти до конца, чтобы удержать другие королевства от противостояния Роланду, чтобы заставить их дважды подумать, прежде чем начать ненужную войну. Он покажет им. Поступая так, можно будет в дальнейшем избежать бессмысленных сражений и бессмысленных смертей. Ради этого чистка становится необходимой. Армия Роланда сейчас на пути к проведению крупномасштабной чистки в Нельфе. Был отдан приказ, никакой пощады даже капитулирующим войскам, даже по отношению к женщинам, даже к детям, приказ никого не помилует. Чтобы заставить соседей бояться. Все они должны бояться». Этот приказ был отдан, чтобы удостовериться, что никто и никогда не посмеет снова бросить вызов Роланду, чтобы полностью их сокрушить. Отдан, чтобы показать мощь этой страны, чтобы отныне можно было уменьшить число жертв, чтобы можно было избежать новой войны, чтобы у них исчезло желание покорить Роланд. Справедливый обмен – жертвовать меньшим ради спасения большего. Люди высказались в поддержку этой политики. Они восторженно кричали о том, что покажут Нельфе, покажут миру, насколько сильна Империя Роланд. И ведь все это происходило именно с его подачи. И теперь он выбрал снова. Правильный путь, путь с наименьшими потерями. Даже если путь тернист, ступая по шипам, он будет двигаться вперед, будет двигаться вперед, будет. Каждый шаг его кровоточит. Продираясь сквозь шипы, он давил в себе крики и сдерживал слезы. Он мирился с желанием отступить, остановиться, и в конце... В конце концов, даже лучшим другом своим он решил пожертвовать. Потому что так было необходимо, ради того, чтобы двигаться вперёд. Сион закрыл глаза и вновь распахнул их. Он смотрел в пустоту перед ним. Кроме пустоты не было ничего. Кроме нее он ничего не чувствовал. Этот зал... Этот мир стал опустевшим и беспросветным с тех пор, как он расстался с ним. С Райнером, что скрашивал его дни. Дурное трио, он, Феррис и сам Сион, проводило время за шутками, глупостями, тычками и розыгрышами. То время вставало перед его мысленным взором, он все равно лишился их отчаянно не желая этого, хоть и знал, что грезил на его. Но все же он потерял их, Стоило ему открыть глаза, как всем мечтам пришел конец. Пришло время идти дальше. Время не стоит на месте. Даже в растерянности, отчаянии и сожалениях, пусть даже жертвы снова и снова, он должен заставить себя идти, чтобы приблизить будущее. Кричи «не хочу», но только иди. И он идет. Он отказался от своего прошлого, отказался от важных для него вещей. И шёл громко рыдая, Все лишь для того, чтобы достичь чего-то нового, которое, возможно, будет много лучше, чем старое. Лишь для того, чтобы захватить его будущее, его свет. Вот такой он король. Владыка, что всегда движется вперед, даже если знает, что впереди пустота. «Ты сожалеешь об этом?» Спросили его. Внезапно прозвучавший голос эхом отразился в пустой комнате. «Это Люсиль. Люсиль Эрис». глава семьи мечников Эрис, что тайно оберегают королей Роланда вот уже несколько веков, а вернее всевидящий скверный бог. «Сожалею?» — отозвался Сион. «Сожаление? О, невозможно было не сожалеть!» Переживая за все и сразу, от большого до малого, решая, лучше ли будет так или, может быть, так, было много минут, когда он хотел умереть. Если бы только он был сильнее, если бы был мудрее... Тогда его мать не умерла бы, его друзей не убили бы, кефар не плакала бы, Феррис была бы под его защитой, и Райнер. Он бы не предал Райнера таким образом. Улыбка появилась на лице Сиона. Сожалею о чем? Ха -ха -ха -ха", засмеялся Люсиль. Ты не обманываешь моих надежд. Неужели? Блестяще. Произнеся это, Люсиль возник перед Сионом из воздуха, светловолосый. с вечно закрытыми глазами и необыкновенно красивым лицом. Так как он старший брат Феррис, он должен напоминать ее, но когда Сион смотрел на него, то не видел между ними ничего общего. Хотя у них один цвет волос, одни черты лица и одна красота, в душе они были слишком различны. Ведь внутри Люсилия демон, или скорее он и сам больше не человек. Сион покосился на него. Получить от тебя похвалу непросто. Разве я редко хвалю тебя? Вот как? Нередко. Хм, должно быть, я не замечал этого. Вероятно, потому что это не делало меня особенно счастливым. О, это ужасно. Снова улыбнулся Люсиль. Его улыбка, однако, не несла в себе эмоций. Вообще ни одной. У него в душе огромное страшное небытие. Я серьезно. Глядя в пустоту, сказал Сион. «Честно говоря, от того, что ты хвалишь меня, я не чувствую удовлетворения». В ответ на это Люсиль, все еще таинственно улыбаясь, проговорил. «Какая жалость!» «Впрочем, я ожидал, что не смогу достойно занять место Райнера». Сион не отреагировал, Люсиль тем не менее продолжил. «Но я действительно думаю, что ты – выдающийся король». «Сила, что пожирает тебя изнутри, не может лишить тебя собственных желаний. И это само по себе удивительно. Прежний король, твой отец, что был быстро подавлен силой, потерял рассудок. А он не был моим отцом». Тут же заявился заявил Сион, Найтолюсиль лишь пожал плечами. «Прав. Возможно, ты прав. Он не совсем тот человек, которого ты можешь считать отцом». Пусть в твоих жилах та же кровь, и существуешь ты, как и он, скромной марионеткой, его происхождение было совсем иным. То же самое касается твоих братьев. Вот почему я благодарен тебе за то, что я увидал в своей жизни столь замечательный сосуд, которым являешься ты, за то, что я обнаружил этот сосуд. Твоя мать была великой женщиной, не правда ли? Не ожидал, что твоя мать, которая была всего лишь простолюдинкой, помеченный как дворовая собака, была сильнее, чем... «Замолчи!» Отрезал Сион. И Люсиль остановился, затем ухмыльнулся и заметил. «Как бы там ни было, ты превосходен. Ведь даже сожалея страдая от отчаяния, ты все равно, не теряя здравомыслия, выберешь верную дорогу». Сион пристально взглянул в красивое, освещенное улыбкое лицо Люсиля. «Ты показался лишь за тем, чтобы сказать мне это». Не совсем. Лесиль хмыльнулся шире. Тогда что? На этот раз Лесиль повернул голову в сторону одного из окон. Из этого окна можно было увидеть городские улицы уровнем ниже замка. Он оббежал взглядом улицы, прежде чем сообщить. Райна разбежал!